ЖАР ПТИЦА В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был царь. У этого царя было три сына — Петр-царевич, Дмитрий-царевич и Иван-царевич. И был у них сад. В этом саду росла яблонь, а на ней золотые яблоки. Только царь стал примечать, каждую ночь пропадает по яблочку. И прошло несколько времени, яблоков очень много нету. Вот он собрал своих сыновей и говорит, «Любезные мои дети, ежели вы меня любите, то подкараульте этого вора, ежели из вас кто поймает этого вора, то дам ему полцарства». В первую ночь пошел большой брат, сидел он до двенадцати часов, после двенадцати часов и заснул. Когда он утром проснулся, посмотрел, Яблочко одного нет. Пришел к отцу и рассказал все подробно. На другую ночь пошел средний брат, тоже и с ним случилось самое. На третью ночь стал меньшой брат проситься, но отец на это не соглашался что ты очень мал, что может тебя что-нибудь испугать. Но он убедительно просил отпустить. Отец согласился и отпустил. Ну, он и пошел в сад и сел под яблоньку. Только сидел несколько времени, и вдруг сад светила. ведь Иван-царевич летит жар птица. Он притаился под деревом. Птица подлетела и села на сук. Только хотела яблочко склевать. Как меньший брат пооткрался и ухватил за хвост. Она вырвалась и улетела, а у него одно перо осталось в руке. Он сейчас перо в платок завернул и остался здесь до утра. Утром приходит к своему отцу. Отец спрашивает, что ты, сын мой любезный, видел ли вора? — Видел, — говорит. И развернул Иван-Царевич платок. Это перо так осияло всю комнату. «Ах!» — говорит сын мой любезный, «что ж это такая была за птица?» После того отец и призвал тех двух сыновей. «Ну, — говорит, — дети вы мои милые, вора видели, да не поймали, но я вас теперь прошу, поезжайте вы в путь и найдите вы мне эту жар-птицу». Ежели из вас кто найдет, тому отдам все царство. Двое поехали, а отец Меньшовый сын не отпускает. Тот стал проситься, отец долго не соглашался, наконец согласился, благословил их всех. И поехали они в путь. Ехали, долго, ли, и подъезжают к столбу. От этого столба идут три дороги, и на столбе написано По правой стороне ехать — быть убитому. По левой стороне ехать — быть самому голодному. По средней дороге ехать — быть коню голодному. Они здесь подумали, где кому ехать. Меньшой брат по правой поехал, а те двое поехали по этим дорогам. Наконец, меньшой брат ехал несколько времени. И на дороге стоит избушка на куриных лапках, сама повертывается. Иван-Царевич говорит, — Избушка, избушка, Поворотись ко мне передом, а к лесу — задом. Избушка обратилась к нему передом. Взошел он в избушку. На печке лежит баба-яга, костяная нога, но уперла в потолок и кричит оттуда, — Что здесь русским духом пахнет? Он ей кричит, — Вот, говорит, я тебе старую чертовку сажу с печки-то. Она сама соскочила из печки и стала его просить. «Добрый молодец, не бей меня, я тебе пригожусь». Он ей говорит, «Чем ты на меня закричала? Ты бы лучше накормила, напоила, спать положила». Она его стала спрашивать, «Кто ты такой?» Он говорит, «Я, говорит, Иван-Царевич». Она тут его накормила, напоила и спать положила. Утром Иван-Царевич проснулся, умылся, оделся, Богу помолился. Стал ней спрашивать, Не знаешь ли ты, где жар-птица? Она ему говорит, я не знаю, но ты поезжай дальше, там будет сестра моя средняя, она тебе скажет, да на тебе, клубочек, когда ты повезешь жар-птиц, то с тобой погонит. ты скажи, клубочек, клубочек, обратись в гору, и он обратится в гору, а ты поедешь дальше. Тут он поблагодарил ее и поехал дальше к ее сестре.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 Я тебя, старую чертовку, сажу с печки. Она сама соскочила с печки, Иван-Царевича накормила, напоила, спать положила. Утром он встал и стал спрашивать бабу-ягу, где жар птица? Она ему сказала, поезжай дальше, к старшей сестре. Она ему тут дала гребенку. — Когда, — говорит, — ты поедешь, — жар птицы, — за тобой погонят. Ты скажи, — гребенка, гребенка, — обратись ты в непроходимый лес. Он обратится, а ты поедешь дальше. Тут он поблагодарил ее и поехал к старшей сестре. Ехал он несколько времени, видит опять избушка на куриных лапках. — Избушка, избушка, — повратись мне передом, а к лесу задом. Взошел он в избушку. На печке лежит баба яга, костяная нога. Нос уперла в потолок и кричит оттуда. — Что здесь раз с кем долгом пахнет? — Вот, — говорит, — я тебе старую чертовку сажу с печки. Она сама соскочила с печки. Иван-царевич накормила, напоила, спать положила. Утром Иван-царевич встал, Богу помолился, стал расспрашивать в ней о жар птицы. Она дала ему щетку. Когда, — говорит, — с тобой погонят, то ты скажи, щетка, щетка, обернись ты в огненную реку, и она сделается огненной рекой, а ты поедешь дальше. И когда ты будешь подъезжать к такому-то царству, будет ограда, и в этой ограде будут ворота. За этой оградой висят три клетки. В золотой клетке ворона сидит, в серебряной грач сидит. А в медный жар птица. Но ты помни, не бери серебряную золотую, и медную клетку тоже не бери. А твори, деркут, и вынь жар птицу, извяжи ее в платок. Иван царевич поблагодарил ее и поехал в путь. Подъезжает он к царству и видит ограду каменную. Никак нельзя через нее перелезть, и в ворота нельзя проехать, львы стоят. Только он посмотрел и говорит, — Ах ты, конь мой, лошадь верная моя, перепрыгни ты через ограду и дай мне достать жар-птицу. Он отъехал назад, раскакался и перепрыгнул через ограду. Только он видит, что жар-птица большая, в платок ее нельзя завязать. Подумал, подумал, взял Эту медную клетку совсем. Вдруг колокольчики звенели и львы разревелись. Он тут испугался, что его поймают, Раскакался, перепрыгнул ограду И поскакал дальше жар птицы. Только что отъехал несколько И видит, что за ним гонят в погоню. Тут он взял клубочек. Клубочек, клубочек, обернись в гору! Клубочек обернулся в гору, А он поехал дальше. Войско подскакало к горе и видит, что непроходимая гора, то они, войско, возвратились назад, взяли скрипки, подъехали к горе и раскопали ее, погнали опять за Иваном Царевичем в погоню. Только Иван Царевич видит, что за ним гонят в погоню. Он взял гребенку и сказал, — Ты, гребенка, обернись ты в непроходимый лес. Она обернулась, войско подскакало к лесу и видит, что непроходимый лес. Они возвратились назад, взяли тпоры и прорубили себе дорогу. Они за ним дальше поскакали. Иван-царевич видит, что за ним гонит. Он взял щетку и сказал, — Щетка, обернись ты в огненную реку. Только войско подскакало и видит, что огненная река. Но Иван-Царевич за рекой лег отдыхать. Только войско это, кто из людей не кинется, то сейчас ошпарится. Ну, делать им было нечего, и возвратились они назад. А Иван-Царевич отдохнул и поехал в путь. Только ехал он несколько времени и подъезжает к этому самому столбу и у этого столба раскинут шатер и в этом шатре сидят два молодца подошел он к ним и узнал что это его братья он очень этому случаю рад поздоровался с ними рассказал все подробно он тут лег с ними отдохнуть но братьям стало завидно что он меньшой брат привезет к отцу жар птицу но мы старшие приедем не привезем ничего они согласились его кинуть в ров. Когда они его сонного кинули в ров, И в этом ворву всякие гады, звери, И даже оттуда не видать солнечного света. Но когда ему пить и есть было нечего, То он питался землей и вздумал копать и лезть кверху. Только он полез, сам руками копает и лезть все выше, И выше, наконец он все выше и выше, лес, и увидал. Оттуда солнечный луч. Только он дальше полез и вылез наружу. Отдохнул несколько времени около рва, и пошел он дальше. Только подходит к одному городу и видит в этом городе, что толпа стоит народу. Подошел он к народу и спрашивает, что это такое? Значит, вы стоите около озера? Они им отвечают что мы ждем. Отсюда выйдет змей шестиглавый и должны мы ему кинуть девицу. Но он, как всех девиц переел, то теперь должны кинуть царскую дочь. Но он им сказал, «Ах, как мне это жалко! Но ну, покажите, где царь и дочь!» Когда царь и дочь вышли, он к ним подошел. «Я вашу дочь, — говорит, — могу спасти, — царь говорит». Теперь нельзя и думать от этого змея. А Иван-Царевич опять говорит, — Я вам спасу вашу дочь, но прикажите только связать три пучка жимолстовых палочек. Когда связали, принесли, вдруг змеи плывет, на разные голоса свищет, тревет, только был рот раздинул, А Иван-царевич одним пучком срубил ему две головы, Другим пучком другие две, Третьим еще две, Все шесть голов и отрубил. Тут сейчас царь обрадовался, кинулся его целовать И попросил к себе во дворец. А эта царевна дочь такая и была, Раскрасавица, что в свете мало было. Царь стал предлагать Ивану-Царевичу жениться. Свадьбу сыграли. Отец, женивший, стал спрашивать Иван-Царевич, из какого ты царства? Он отвечает, что из такого-то царства, такого-то царя, сын. Он стал его приглашать. Не угодно ли к своему отцу повидаться? И когда вы рады к отцу ехать, дам вам два ворона. И садитесь на этих... Вороньев, и тогда вы сядете, скажите, в такое-то царство вас прямо и провезут. Вот царь дал им Вороньев, они сели и плетели. А старшие два брата, как взяли жар-птицу, привезли ее к отцу. Отец был так рад жар птиц. На другой день из этой жар птицы сделалась ворона. Они так удивились, и отец удивился. «А чего это такое значит?» Однако отец повесил ворону у себя в комнате, так она и висела вороной. Когда Иван-царевич стал подлетать к отцу, то вдруг из вороны сделалась опять жар птица. Отец так этому удивился, что вдруг из вороны опять сделалась жар птица и видит, прилетают два ворона, а на вороньях сидят мужчины и девица. Отец мой испугался, подумал, не зажар ли птицы, прилетели, и не перед своими ли она из вороны сделала жар птицей. Но вдруг Иван-царевич входит с супругой и бросается на шею к отцу и просит прощения, что без его позволения он женился. Отец никак узнать его не мог. «Ох, ты сын мой!» Что ж ты так долго не приезжал? Братья твои возвратили и жар птицу достали. Нет, — говорит, — не братья, а я жар птицу достал. С ними я выехал на дорогу, они меня сонного кинули в ров, а жар-птицу от меня увезли. А потом он все подробно рассказал. Сейчас отец двух сыновей своих заставил пасти скотину, а ему отдал все царство свое. Потом они сделали такой пир. Я там был, вино, пиво пил. По усам текло, да в рот не попало.